Клава 13 Вальгард, внук Илрида Могучий воин, способный свободно пользоваться железным оружием, занял высокое положение при королевском дворе. Но другие знатные тролли смотрели на него косо, ведь в его жилах текла и кровь эльфов, да к тому же он явился из мира людей. Кроме того, они завидовали выскочке, который, едва ему при помощи заклинаний внушили язык троллей, стал с ними на равной ноге. Потому-то у Вальгарда и не появилось в тролльхейме друзей. Да он и не искал их среди своего народа, всем своим видом, духом и манерой, так не похожего на него. Однако тролли владели волшебным искусством и были ужасающе сильны. «Вряд ли кто из людей, — думал Вальгард, — обладает таким могуществом, как эти колдуны». Их королевство было самым сильным в волшебной стране, за исключением, быть может, Альхейма. Все это устраивало Вальгарда, потому что сулило успех его мести и славное наследство. илрит рассказал ему о том, что задумали тролли. «Мир нужен, чтобы готовиться к войне», — сказал король. «А эльфы, между тем, бездельничали». Обманывали друг друга и развлекались. Да, нас меньше, чем их, но, считая тех, кто выступит с нами в поход, у нас будет немалое численное превосходство. — А кто они? — спросил Вальгард. — Большинство гоблинские племена, которые мы покорили или с которыми заключили союз. Они издавно не любят ни эльфов, ни троллей, но я пообещал им долю в добыче и свободу для наших рабов из их рода. И еще то, что они станут вторыми после нас, когда мы завоеваем всю волшебную страну. Они лихие бойцы и их немало. Кроме того, у нас есть союзники в далеких краях. Это демоны Байкала. Шенни из Китая. Они и Чепангу — злые духи из мавританских пустынь. Их интересует только добыча. На них нельзя вполне положиться, но в сражении я использую их так, чтобы они сыграли свою роль. Есть еще воины, которые пришли по одиночке или небольшими отрядами. Оборотни, вампиры, вурдалаки, ну и все в том же роде. Кроме того, у нас в рабстве множество гномов, которые будут сражаться во вмен на свободу. А ведь они могут пользоваться железом. Против такого воинства эльфы должны будут драться одни. Да. Может быть на их стороне выступят несколько гномов или гоблинов. Может быть, кто-то еще, но это вряд ли. Лучшее, на что они могли бы надеяться, — помощь сидов. Но я узнал, что сиды не вмешаются, пока на их остров никто не нападет. А мы воздержимся от нападения на них. По крайней мере, в этой войне. Конечно, эльфийские ложки хитрые и в волшебствия. «Да ведь и мои князья тоже!» «Хе-хе-хе-хе-хе!» <свят> <свят> мы сломим Альхейм точно сухую палку о колено <свят> разве ты не можешь позвать на помощь ютунов?» <свят> — спросил Вальгард, который еще только начал вникать во все обстоятельства того мира, в котором он недавно оказался. «Ведь они, кажется, сродни троллям!» «Чтобы я больше этого не слышал!» Резко оборвал его Илрид. «Мы также не хотим призвать на помощь инистых великанов, как и эльфы асов. Ни к чему нам, да и им тоже, больше превращаться в их пешек. В пешек двух главных соперничающих в мире сил. Даже если бы они откликнулись, ни мы, ни эльфы не отважились бы позвать их». Потому что если либо ас, либо ютуны открыто первыми появятся в Мидгарде, противная сторона сразу же выступит навстречу. И тогда произойдет битва конца света. Но как это соотносится с тем, чему учили меня о новом боге? Лучше молчи о тайнах, которые нам не дано постичь. Илрит, тяжело ступая, прошелся по палате, тускло освещенный факелами. «Это из-за богов жители волшебной страны не решаются трогать людей, особенно крещеных. Кое-какое колдовство, уведенное ночью лошадь, украденные младенец или женщина — вот и все, на что мы отваживаемся, и то изредка. Сейчас люди побаиваются нас». Но стоит им испугаться по-настоящему, и они прибегнут к помощи богов, по чьим покровительством они находятся. И те должны будут отозваться. Хуже того, они все вместе могут воззвать к новому белому богу. И это станет концом волшебной страны. Вальгард содрогнулся.